Глава 16. Стук копыт уже почти затих, когда я сумел повернуться на брюхо, уперся в землю дрожащими руками и сел. Мир качается, во рту солоно, а когда я стёр кровавую пленку с глаз, блестящая фигура в доспехах достигла опушки далекого леса. Под рыцарем черный, как ночь, жеребец, а мой конь понуро идет следом на длинном поводе. На седле поблескивает гаснущими искорками, небрежно прихваченный ремнем, мой выкованный гномами меч. Иссеченными доспехами победитель погнушался, как и не позарился на мой пропахший потом кафтан. Впрочем, шлем подобрал, но это трофей, эквивалент отрубленной головы противника. Я снова упал лицом вниз. Жить не хотелось, если бы не острая боль в боку, то взял бы и помер в тоски и безнадёги. А так со стонами, хрипами, проклятиями сквозь зубы кое-как освободился от посечённых лад. Иные сами свалились, ремни перерублены вместе с железом, а без железа я ощутил себя намного легче, свободнее, хотя и с ущемлёнными правами». В полноправном я ощущал себя только с мечом в руке. Пусть даже в ножнах за плечом, да еще бы с молотом. Молот мелькнуло в голове. Посмотрел вслед всаднику. Тот как раз преспокойно обогнул рощу и скрылся за деревьями. Молот либо преспокойно висит в чехле справа от седла, либо... Я привстал. Правая нога подломилась, упал. Острая боль стегнула вдоль всей голени. Поднялся, сцепив зубы, заковылял, сильно хромая, в сторону ручья. Здесь как будто стадо свиней резвилось. Это я, выходит, валялся на травке, выкупавшись, наконец, в чистой проточной воде. «Радимец!» — вырвалась у меня. «Лапушка!» Из травы выглядывает, как морда суслика, отполированная частым прикосновением ладони рукоять. «Я заковылял так поспешно, что упал, прополз последние три шага. Если рыцарь и видел молот, то побрезговал взять оружие простолюдина. К тому же умницы-гномы сковали его тяп -ляп. Будь благословенна теперь грубость отделки, над которой я, идиот, морщил нос и прикалывался». Нет, вообще-то я поспешил насчет «жить не хочется». Хочется, еще как хочется. По крайней мере, с голоду не сгину. Если даже белка проскачет по верхушкам деревьев, собью молотом, пусть даже удар превратит ее в лепешку, тем проще есть почти готовая отбивная. У нас в армии солдаты от голода жрут даже мышей, жуков, кузнечиков. где нибудь на курсах по выживанию а в обычных рядовых частях, расположенных по всей России. Оглянулся, бросил взгляд на груду искореженных доспехов. Похоже на сухой ломкий хитин перелинявшего насекомого. Крупного такого насекомого. Очень крупного. Даже цветом похоже. Вывозились в глине до крови так, что от металлического блеска не следа, только ржавость до да коричневые потеки в два-три слоя. Сильно хромая, постановая и поскуливая, я потащился. Или меня потащило обратно, к месту встречи. Молот, к весу которого я уже привык и не замечал, теперь снова тянет к земле, как подвешенная к поясу наковальня. Если так буду ползти, останавливаясь, передыхая, а то и падая от изнеможения, то к вечеру или к ночи доберусь, Может быть, к костру, где будет ждать обеспокоенный Сигизмунд. Я в самом деле пару раз падал, долго отдыхал. При каждом вздохе в ребра кололо, а сплёвывал кровавой пеной. Когда в голове начинало кружиться меньше, снова поднимался, брёл, тащился, хватался за кусты. Боль в боку притупилась, или же это я сам претерпелся? Но теперь я начал лучше замечать, куда иду и что вокруг. А вокруг по-прежнему. Те же невысокие холмы. Кусты торчат так тесно, словно кучка пехотинцев встала спиной к спине, готовясь отразить нападение. Довольно скудная и невысокая трава. Потом заросли кустов, через которые мышь не протиснется. Потом снова чахлая трава. Я услышал конский топот, голоса. С трудом определил, с какой стороны. У меня с навигацией и раньше было туго, а сейчас, когда в голове черти бьют в колокола, поспешно обошел кустарник, чтобы спрятаться за ветвями. шагах в двадцати показался всадник. За ним еще один, оба в железных шапках. Но в простых, потертых доспехах из плотной кожи. У третьего на кожаном панцире блестят металлические полоски. Показался четвертый. В правой руке поводья, а левый держит длинную веревку. Я не видел, что на другом конце, но натянуто, словно ведут упрямую корову. Через мгновение показался «Сигизмунд!» «Это его тащат на веревке!» «Избитого! Без доспехов!» В разорванной рубашке, басово, со связанными руками. Он сильно откидывался назад всем корпусом. Его шатало. Кровь текла по левой стороне головы. Всаднику надоело пассивное сопротивление. Он обернулся, вытащил из ножен меч и что-то прокричал злым голосом. Сигизмунд вскинул голову, кровь заливала один глаз — но другим смотрел гордо и вызывающе господь не оставит меня донесся до меня его чистый голос а тебе гореть в аду всадник воскликнул громко ширак я не могу терпеть этого гордеца поливать на выкуп я хочу увидеть как его голова скатится я поспешно снял наковальню бывшую совсем недавно молотом, размахнулся, в плече остро хрустнуло, в шею и голову стрельнуло жгучей болью. Я простонал, но молот швырнул, как мог, взглядом испепеляя наглеца с занесённым над головой Сигизмунда мечом. Молот ударил всадника в плечо. Конь дрогнул, но устоял, только седло опустило моментально. Сигизмунд лишь краткий миг стоял неподвижно, все еще изготовленный к смерти. Потом вздрогнул всем телом, глаза поймали, куда полетел молот, и поспешил в мою сторону. Его раскачивало, он бежал медленно, веревка волочилась следом. Второй всадник развернул коня и погнал следом. Я ухватил рукоять молота, удержал, но инерция заставила меня обернуться вокруг оси. Я упал на колени. Зеленые ветви на миг скрыли Сигизмунда. Я поспешно поднялся, увидел настигающего его всадника. Еще двое на тропке остановились и смотрели ему вслед. Я застонал от режущей боли. Снова швырнул молот. Уже едва-едва. Сигизмунд был в трех шагах. Всадник в пяти. Молот ударил прямо в лоб. Я услышал глухой треск, словно раскололи скорлупу гигантского ореха. Сигизмунд протащился мимо меня. Рот его был широко раскрыт, глаза безумные. Я прохрипел торопливо. «Пригнись! Дальше за кустами!» Он послушно пригнулся. Я поймал молот, упал под его весом. «В третий раз уже не метну», — мелькнула трезвая мысль. «Если те двое погонятся». Мы убегали, как две раненые черепахи. Задыхались, хрипели, постоянно пригибались, ибо когда нас не видно, то непонятность страшнее. Пусть гадают, сколько человек тут и какое у нас оружие, и что мы задумали. Может быть, не рискнут гнаться? Сердце выскакивало, и кололи не только сломанные ребра, но трещали все кости, а изо рта пошла кровь. У меня не было сил ни отплёвываться, ни вытираться. Наконец застряли в диких зарослях, ни взад, ни вперёд. Упали, долго лежали, хрипели, сипели. Земля вокруг нас потемнела от крови, пота, слюней. Я кое-как развязал тугой узел на его руках. Сигизмунд сел, верёвка упала на землю. Прислушался. Тихо. Конского топота не слышно. С нами решили не связываться. «А где ваши доспехи, милорд?» — прошептал он. Я открыл рот, собираясь наградить небылиц про страшные бои с тысячами демонов, но посмотрел в его чистое честное лицо, вздохнул и признался. Встретил Амбала покрепче себя самого. Он меня разделал, как орех». Или под орех, не помню. Он долго молчал, лицо осунулось. Прошептал с великой жалостью. — А ваш знаменитый меч, который ковали гномы? — Увез, — ответил я. — Увез, как военный трофей. — Да, — сказал он грустно, — весело начинается наше путешествие. Лучше не придумаешь. Он бросил быстрый взгляд на молот в моей руке. «Ну, хоть его вы сумели отстоять!» «Им просто побрезговали», — сообщил я хмуро. «Хотя лучше бы взял. Тогда бы у нас был его конь и доспехи». «Эх, какие у него доспехи!» Сигизмунд раздвинул плечи, он выпрямился, взгляд стал просветленным, Я наблюдал с недоумением, а он вдруг сказал с воодушевлением. «Слава Господу!» «Ага», — сказал я с осторожностью. «Конечно, слава. А за что?» «Он возлагает на нас великую ношу», — сказал Сигизмунд еще просветленнее. «Значит, считает нас сильными и достойными? Так не осрамим же его веры, сэр Ричард. Все пройдем, все вынесем». Все сделаем. А что-то в религиозном дурмане есть, мелькнуло у меня по ту сторону лобной кости. Парень без веры скуксился бы, скис, опустил бы уши, как под дождем лопух. Ведь у него отняли даже больше, чем у меня. У меня хоть молот остался, он же в самом деле гол как сокол. Или у человека без этого опиума для народа Тут же проявилось бы чисто нашенское «А оно мне надо?» Или «А что, мне больше всех надо?» А здесь никаких сомнений и колебаний. «Да, надо! Господь в меня верит! Господь посылает! А Господь выше всех и всего! Так что, соплив тряпочку, поднимаюсь и топаю выполнять волю Верховного Сюзерена!» «Да», — сказал я, поднимаясь. С собой всегда можно договориться насчет полежать да побалдеть. А вот с Господом. Пойдем, сэр Сигизмунд. Мы им, гадам, всем рога посшибаем С нами Бог. Так кто ж? Против нас? Даже супротив?» Он смотрел на меня восторженными глазами. Сигизмунд вооружился палкой. «У меня на поясе молот. Простой, грубо выкованный молот». Два крепких молодых парня, в лохмотьях, явная беднота. Таких тысячи шляются по дорогам, гонят скот, пашут и сеют, рубят лес и ломают камни. «Прекрасная легенда», — проговорил я, — «теперь мы люди-невидимки». «Невидимки?» — переспросил Сигизмунд испуганно. Он оглядел себя, ощупал. «Сэр Ричард!» Но я вас зрю, как наяву. Зато другие не узрят, — объяснил я. Или не узреют, как правильно. Ты разве замечаешь тех, кто привозит тебе хлеб, мясо, овощи? Кто каждый день проходит мимо в конюшню, где убирает навоз? Дорожка петляла без всякой видимой причины. Огромные кряжестые стволы дубов остались позади. Я настолько к ним привык что тонкоствольные березки, клёны и осинки показались чересчур тонкими и жалобными, а еще дальше, так и вовсе в чистый ручей склонило ветви худое и гибкое дерево. Название не знаю, просто дерево. Дорогу пересек широкий ручей. Мы топали вдоль по бережку, пока не перебрались по упавшему стволу на ту сторону. Вдоль ручья красно от распустившихся маков, еще дальше маки вперемешку с тюльпанами, колокольчиками, ромашками и синими-синими волошками. Над водой носятся стрекозы, а над цветами порхают бабочки. Прямо на меня летел тяжелый, как рыцарский конь, жук. Я пригнулся, жук пролетел над головой, почти зацепив крохотным копьем волосы. Небо стало багровым, облака застыли над самым горизонтом, а солнце почти коснулось черной грани. Мы шли по краю небольшого озера, что уже начинает от старости превращаться в болото. Озеро выглядело красным, я зябко передернул плечами. Показалось, что все озеро от берега до берега заполнено кровью. И отвел взгляд, посмотрел на Сигизмунда, снова на озеро. На этот раз оно показалось заполненным расплавленным металлом от края и до края. А немногие листья кувшинок выглядят застывающей окалиной. Потянулись кусты, уже темные, без солнечного света. Поверх веток я видел только краешек болотистой воды, листья кувшинок, огромных толстых лягушек, вдыхал жуткий аромат гниющих растений, а также странный запах разлагающейся плоти, но не просто разлагающейся под натиском ожирующих микробов, а как будто кучу крупных жаб долго мучили в химлаборатории, а потом бросили в это болото. Вода неспокойно колыхалась. «Я насторожился», — сказал Сигизмунду. «Погоди, там кто-то есть». Храбрый до дурости он, вместо того, чтобы затаиться, сразу же ломанулся вперед, мечтая принять удар на себя. Закрыть своей грудью Сизерена. Красиво пасть, хоть и в лохмотьях, но пасть в сражении. Ругаясь, я выбежал следом. На берегу болота лежит одеяло, наполовину скатанный мешок, а в мутной воде среди белесых трупов неимоверно крупных лягушек, если это лягушки, барахтается тщедушный человечек. Мы увидели только мокрую голову и голое плечо. Он безуспешно хватался за нависшую над водой ветку, она выскальзывала из ослабевших пальцев. Он даже не взмолился о помощи. То ли охрип от крика, то ли не ждал от двух оборванцев ничего хорошего. Я вошел в воду по колено. Одна нога сразу же попыталась провалиться в сплетение корней. Справа колыхалось брюхом вверх то, что я принял за лягушку. Только у лягушки, как я помню, во рту сплошная роговая пластинка, а у этой в пасти зубов больше, чем у пираньи. Кое-как я сумел удержаться, протянул руку. «Хватайся!» Он с колебанием смотрел на мои пальцы. Ему надо выпустить веточку, настолько тонкую, что переломится под сытым муравьем. Затем тяжело вздохнул. Его пальцы метнулись в мою сторону. Я поймал, потащил. Он весел, как бык. Потом по его исказившемуся лицу понял, что его что-то держит трясина или корни, поднатужился. Сигизмунд пришел на помощь, вместе выдернули на берег, оттащили на траву и оставили истекать водой и грязью. Он лежал на мокрой, покрытой блестящей слизью траве, тяжело дышал. Низкорослый, тщедушный, ребра часто раздвигают грудную клетку, и тогда становится видна его жуткая худоба. Наконец он перевернулся на спину, с трудом приподнялся. В глазах были страх и неловкость. «Простите мою наготу», — прошептал он сипло «Я сейчас, с вашего позволения, оденусь. К сожалению, у меня нет ничего ценного, чтобы отблагодарить вас за спасение моей ничтожной жизни». Сигизмунд взглянул на меня. Говорить должен Сюзерен». А я отмахнулся от изъявлений благодарности. «За ничтожную жизнь еще и плата? Просто в следующий раз не лезь в воду, если не умеешь плавать». Спасенный чуть ожил, торопливо одевался, кланялся. В глазах страх почти испарился, только голос стал еще виноватее. «Да я хотел лишь чуть освежить лицо», Но там скользкая глина, я поскользнулся. Кто ж думал, что сразу от берега так глубоко?» Сигизмунд смотрел на него с удивлением, смешанным с отвращением. Спасенный был мал ростом, тщедушен и настолько узкоплечь, что казался уродом. В этом мире, где от тяжелой работы никто не избавлен, даже у самых высокопородных баронов ладони, как копыта, от твердой корки мозолей, У каждого мужчины плечи выдаются в стороны. Даже у стариков с отвисшими животами они пошире задницы. А этот весь как цилиндр. Мне даже захотелось спросить, где будем талию делать? Лицо остроносое, глаза сдвинуты к переносице, из-за чего узкое лицо выглядит совсем как доска, повернутая ребром. Я кивнулся Гизмунду. «Пойдем». Он тут дальше сам справится. Когда мы были уже за десяток шагов, сзади послышался заискивающий голос. «Добрые люди! Можно я пройду немного с вами?» Он догонял нас, запыхавшийся, костлявый, похожий на христианского умерщвлятеля плоти. Но я не заметил ни крестика на шее, ни верик или цепей. Сигизмунд поморщился я тоже сказал без охотки ты вроде бы намок но вымыться не успел несет от тебя это болотные гады воскликнул он торопливо они накинулись на меня как не знаю на что к счастью у меня на шее была истолченные каражги дерева пришлось высыпать так жалко зато цел утешал я а эту кору надерешь еще «Ладно, иди с нами, пока нам по пути. За это покажешь нам это самое жги-дерево. Такая кора и нам не помешает». Я видел, как они кверху пузами. Он кивнул, заискивающе улыбнулся. «Да, да, конечно, как только встретим, так сразу». Сигизмунд нахмурился, а я сказал подозрительно. «Что-то слишком быстро соглашаешься. Явно это дерево в этих краях не растет». «Верно?» Он уже семенил рядом, пугливо поглядывал на меня снизу вверх. В глазах снова появился страх. «Вы все так быстро понимаете, сэр? Даже странно. Ведь вы из благородных, верно? Вот видите, у меня глаз наметанный. Увы, эти деревья, как вы правильно изволили подметить, растут очень далеко на юге, увы». Сигизмунд фыркнул я окинул его с ног до головы взглядом. «А ты откуда знаешь? Бывал там? Или слыхал? Как зовут-то тебя?» Он поколебался, еще пугливее посмотрел на нас обоих, сказал осторожно. «И бывал, хоть не очень далеко, и слыхал, и даже читал. А зовут меня непривычно Гугл». Сигизмунд сказал саркастически. «Ого! Читал! Грамотный!» «Что делать, благородный сэр?» ответил он смиренно. «Каждый зарабатывает себе на жизнь тем, чем умеет. Я слишком слаб, чтобы держать в руках топор, не говоря уже о рыцарском копье». Я переспросил «Гугл или угол?» Он виноват развел руками. «Увы, гугл». Дорого бы я дал, чтобы узнать тайну моего имени. Не удивляйтесь, но я очень любопытен, из-за чего часто попадал в беду. А это имя у нас переходит от деда к внуку, от внука к праправнуку. Откуда идет, никто не знает. Но есть предание, что это имя принесет удачу. Я, конечно, человек грамотный, суевериями не обременен. Но почему не уважить предков? Я посмотрел на него, пробормотал, как Сигизмунд. «Грамотный? Ничего, скоро уважать перестанешь». По дороге я повеселил рассказом, как сражался с наглецом, которого намеревался согнуть одним пальцем. Сигизмунд поведал историю, как глупо засмотрелся на идущих внизу паломников, а тем временем сзади ему набросили на шею аркан. Гугл покачивал головой, в свою очередь рассказал длинную и запутанную историю, как он ездил по старым монастырям, пытался найти в могучем древе христианства ту веточку, которая соответствовала бы его устремлениям. Мне почудилось, что он врет от первого и до последнего слова. Но я не собираюсь начинать карьеру детектором лжи. Сигизмунд сказал... — Вон там белеют домики. Маленький городок. Будем заходить, сэр Ричард? — А что там? — Я узнал, что там разводили коней для короля Арнольда. Кто-нибудь может знать его привычки. Мы уже едва тащились, домики почти не приближались. Я сел, а когда снял сапоги, присвистнул. Волдыри кроваво-красные, один лопнул. Стелька промокла от неприятной бесцветной жидкости. Гугл сказал с лёгкой насмешкой в голосе. «Похоже, ваша милость, раньше на другом месте такую же красоту щупали. Герой должен быть в седле, да? Или изволили разрешить вас на носилках, да?» Сигизмунд буркнул. «Ты мне поумничай ещё, понял? Двумя пальцами шею сломаю». «Ваша милость, у меня в животе что-то хрустит. Боюсь, мой желудок уже ребра грызет. Надо бы еще как-то и перекусить где-то». Я оглядел их, велел. «Только держитесь так, как... ну, как одеты. Встречают подежки, пусть по ней и проводят. Никакого гонору. Вы здесь не принц в изгнании, как намекает Гугл, и не рыцарь». «Я намекаю!» — всплошился Гугл. «Где это я намекаю?» В селе я удержался Гизмунда, когда тот уверенно направился к самому богатому дому. В таком хрен накормят. Но и в бедные заходить не стоит. Там сами голодают. Постучал в калитку, где домик, как домик. Простой, средний, грядки перед самым домиком, а с той стороны обязательный сад. Похоже, мы подоспели к обеду. Ибо нас без лишних разговоров и расспросов сразу посадили за длинный узкий стол. Еще один стол поменьше поставлен отдельно. За него сел кряжистый мужик. Перед ним тут же поставили большую миску. Рядом с мужиком опустился еще один помоложе, но похожий настолько, что я и без подсказки понял старший сын. Остальные сыновья, как и прочие домочадцы, сели за общий стол. Сели только мужчины. Женщины, кто еще принимает опоздавших, кто суетится у печи, расставляет миски, на деревянных подносах раскладывает хлеб, порезанный на узкие длинные ломти, еще горячий. Гугл принюхался, шумно вздохнул. «В миске настоящий борщ из мяса, капусты, морковки, свеклы и множество трав и корешков». Глаза Сигизмунда голодно блестели, но воспитанно терпел. Он же толкнул Гугла локтем, и тот застыл с ложкой в руке, глядя на хозяина. Тот из-под насупленных бровей следил за быстро рассаживающимися за общим столом мужиками. Толкаясь, все расселись, ухватили ложки — ждут мужик встал мы все встали хозяин громким сильным голосом начал читать молитву зыркнул на нас сегизммунд вторил ему звонким красивым голосом мы с гуглом старательно шевелили губами к счастью молитву громко читали все дюжии и сыновья хозяина наши голоса потонули в их хоре в тишине постояли с минуту потом мужик сел и молча запустил ложку в миску. Тут же раздался торопливый стук множества ложек, Ели быстро, обжигаясь, ведь кто как ест, тот так и работает. Мы все трое не отставали, проголодавшись. Справа и слева также дружно работают ложками крепкие мужики, тоже похожие на хозяина. Всем ставили одну миску на четверых, а для гостей каждому по миске. Сигизмунд возгордился им до почёта больше, благородных чует. А я подумал с сытой насмешкой, что после нашего ухода эти миски не просто вымоют, а либо прожарят на огне от всякой скверны, либо вовсе разобьют. Женщины зорко следили за столом, подкладывали хлеб. Едва я порожнил миску, сзади участливый женский голос спросил. «Добавить ли?» «Ага», — ответил я. Тут же из-за моего плеча выдвинулась рука с огромным половником. Миска сразу наполнилась до половины. Когда миски убрали, женщины поставили широкие блюда с нарезанным мясом. Я даже не понял, говядина или конина. Все сдобрили горчицей так, что во рту горит. Все летит почти непрожеванным, но в животе уже появляется приятная тяжесть. На третье блюдо подали кашу. Здесь ее едят отдельно, а когда дошла очередь до блинов в сметане, старший мужик, глава стаи или прайда, довольно крякнув, распустил пояс. Глаза его в который раз пробежали по нашим лицам. Я заметил, что взгляд зацепился за мой амулет на шее. — Хорошо оголодали, — заметил он с одобрительной насмешкой. «Копалка уже выдохлась, да? Или сломалась?» «Что делать?» — ответил я осторожно. «Все когда-то приходит в негодность. Такой мир!» Он качнул головой. «Вот-вот! Все ломается, все стареет. Даже горы стареют. Лопаты мне хватает на сезон, топора на три года. Плуг перековываю через каждые семь лет». А копалка, хоть и сделанная старыми мастерами, тоже просто не может быть вечной. Когда-то доломается. Перед ним поставили широкую чашу. Тут же ловкие руки расставили чаши перед всеми мужчинами. Послышался звук льющейся жидкости, но я не отрывал взгляда от хозяина. Однако тот молчал, неспешно отхлебывал нечто темное, похожее на брагу. Я сделал осторожный глоток, в горле приятно защипало, что-то вроде кваса или медовухи. Старший сын вздохнул, проговорил мечтательно. «А как бы это здорово! Взял в руки копалку, прошел по дороге. Оттуда тебе в руки то одна монета прыгнет, то другая. Эх!» Он снова тяжело вздохнул, словно большая печальная корова. Отец с явным неодобрением покрутил головой. На лице и в глазах было острое разочарование в таком мечтательно-поэтичном отпрыске. «Ишь, как работать не любят!» Старший сын развел руками. Улыбка была виноватая. «Батя, разве я плохо работаю? Просто мечтаю!» Распрощались, мы призывали милость Христа и Девы Богородицы на этот дом – Нам тоже нажелали всех благ, благословения Господня, ибо только он защищает всех странников и бродячих. По дороге через лес я удачным броском молота, удивив да и котки Гугола, подбил зайца. Молот, расплющив грызуна, красиво вернулся в мою ладонь, смачно шлепнул, будто в стену швырнули ком мокрой глины. Всегизмунд подобрал зайца, укоризненно покачал головой, Ближе к вечеру встретили еще стадо свиней. Я торопливо бросил. Сигизмунд тут же кинулся к разбегающемуся свизгам стаду. Искалеченного зайца отдали нести к уголу. Сигизмунд умело с рыцарской сноровкой разделал кабанчика и насадил тонкие ломти на прутья. Я развел костер. Скоро пурпурные куски мяса стали приобретать оранжевый, а затем и коричневый цвет. Пошел сочный мясной запах. На ломтиках постепенно выступали мелкие бусинки сока. Увеличивались, стекали под действием гравитации к самому краю. Там долго висели над багровыми углями. Но все же срывались. В ответ угли рассерженно становились ярко-пурпурными, шипели, плевались быстрыми струйками сизого дыма. Утром мы с тоской смотрели на обглоданные кости. Желудок старого добра не помнит. Снова хотелось есть, пить. А до следующего села так далеко, оказывается, когда идешь пешком. Гугл поднялся, похлопал ладонями по грязному халату. «Эх, где мой кошель? Снова придется просить еду, как нищим». «Ну уж нет», — ответил Сигизмунд с достоинством — «Я и в прошлый раз чуть со стыда не помер. Лучше умру от голода, как христианин». Гугл ответил мирно. «Я лучше бы пожил, даже как христианин». Он некоторое время тащился, загребая ногами пыль, вдруг вздрогнул. По лицу пробежала тень. Дернулся. Дико огляделся по сторонам. Уставился на меня. «Еда?» — пробормотал он. «Монеты?» «Еда», — повторил Сигизмунд злорадно, — «не любишь поститься?» Гугл повернулся ко мне. «Попробуйте, сэр», — сказал он горячечно, — «вы должны уметь!» «У вас на шее...» Я пощупал амулет, что достался от гонслегеров. Женщина, как ее забыл, назвала его амулетом древних королей. «А что он может?» «Помните, что тот мужик говорил?» Насчет копалки. И тот парень, его сын. Что достаточно взять в руку и пройти над дорогой? Разве у вас это... Ну, эта копалка сломалась? Вы же ее не пробовали даже, да?» Я ответил озадаченно. «Угадал». «Так попробуйте же». но откуда мужики могут знать о копалке?» Он заговорил горячечно, не отрывая глаз от амулета. «Я ж говорил». «Я много скитался, посетил множество монастырей, прочел много книг, даже в постель книги брал, хотя отец-настоятель бронился. Там много дивного, но все такое непонятное. Я читал и про дивные штуки. Одна из них — копалка, вроде бы указывает на золото, спрятанное в земле. Раньше таких копалок было много, их сделали древние маги. Я только не видел, какая она копалка». И тот, который писал, не видел, иначе бы нарисовал. Я с недоверием повертел в руке амулет. Было много? Значит, золота было еще больше, раз речь о массовом производстве. Но как искать? А как тот сын хозяина сказал? Возьмите в руку, думайте о золотых монетах, просто думайте, что они вам очень нужны. Я понимаю, что вашей милости золото вовсе ни к чему, вам бы только рыцарские подвиги до да обеты, но вы уж постарайтесь для нас. Да уж, постараюсь, — подумал я тоскливо. За монеты можно купить приличную еду, не говоря уже о конях. Но особенно еду. Сейчас бы хороший шмат мяса. Нет, лучше большого жареного гуся. Чтоб корочка хрустела и ломалась под пальцами, Сладкий сок брызгал на ладони, А сводящий с ума пар вырывался через трещинки. И всё это всего лишь за золото, Желтые такие тяжелые кругляшки. Внезапно впереди, на земле, Вздыбился небольшой бугорок, Словно крупный жук поспешно выбирался наружу. Блеснуло нечто желтое, подпрыгнуло и упало на землю. Гугл подбежал с воплем, схватил, как коршун цыпленка. «Вот оно! Я ж говорил! Я ж говорил!» На ладони блестел неправильный кружок. На нем два-три углубления, намек на рисунок, даже вроде бы ребрышки по ободку. «Золото!» — выкрикнул Гугл торжествующе. «Это ж не железо, что за пару лет соржавеет! Этому золоту тысячи лет, а все как новенькое!» Золотая монета не выглядела как новенькая, стерта с обеих сторон так, что не угадать изображение. но три оставшиеся насечки по ободу навели на размышления. Насечки, если не изменяет память, начали делать совсем недавно. Все старые монеты выпускались с гладким ребром, чтобы делать насечки, нужен не просто давильный пресс, а высокоточное оборудование. И все-таки ликование странно смешивалось с острым сожалением, вернее, глубоким разочарованием. Надо же, копалка! Там, на севере, это амулет древних королей, чей секрет потерян, а здесь всего лишь чудом сохранившаяся копалка. При всей бесполезности амулетов все же приятно было слышать, что это от древних королей. От самих древних, тут и слово королей звучит весомо, и древних мы почему-то чтим древность. А когда эти слова в сочетании, да еще с прописных букв, так и вовсе радостно тревожат душу. А теперь понятно, что обладание этим талисманом, который всего лишь находит утерянные золотые монеты или просто золото, могло какого то энергичного мужичка возвысить настолько что стал королем в каких то деревнях гугл дернул меня за рукав не стойте ваша милость пойдемте дальше и того ищите ищите повезет так и накладно наткнемся тут часто воины прокатывались всяк зарывал золотишко в землю кто то вернулся и отрыл Но еще больше таких, сами изволите разуметь, наверное, кто уже никогда не откопает и даже не отроет. Сигизмунд закусил губу. В глазах страх и надежда сшиблись с такой силой, что летели искры, и слышался звон мечей. Вообще-то так можно находить только с помощью дьявола, но с другой стороны на это золото можно купить коня и меч, а с ними искупить богоугодными делами. Амулет мне приходилось нести в руке. Я черпает энергию в человеческом теле. А когда меня внутри охватывал холод, я уже сообразив связь причины и следствия, готовился подхватить монету. Иногда их выбрасывало целую горсть. Гугл ликовал, уверял, что это клад, а я начинал доказывать, что клады обязательно в банке. Гугл спрашивал, что такое банка, а я объяснял, что так у нас называют кувшины или горшки. «Возможно», — предположил он наконец, — «амулет у вас, ваша милость, уж простите за слово, слабенький. Из кувшинов поднять уже не в силах». Я сам дважды чувствовал шевеление внутри себя и холодок, который вскоре исчезал, но на поверхность ничего не пробивалось. «Ладно». Отрезал я. Не будем жадничать. Он посмотрел, как я надеваю амулет на прежнее место, сказал обеспокоенно. И бледный вы какой-то, ваша милость, как червяк, что корни капусты кушает. Замерз, огрызнулся я, к кострубы Гугл подумал, сказал с осторожностью. Амулет тоже чем-то питается. Либо манный колдунов, либо светом звезд. Либо вашим телом, простите за грубое слово, ваша милость, вот вам и не совсем жарко. И я посмотрел на него с уважением. Приятно встретить человека, который интуитивно понимает природу подзарядки. От батареи батареек, аккумулятора или колдунов. Не суть важна, важен принцип. Он с недоумением смотрел, как я снял амулет и положил его на камень поближе к костру. «Вы хотите...» Его нагреть? «Природа тепла едина», — сказал я, «от расщепления жиров в моем животе, от процесса сгорания или ядерного распада. По крайней мере, попробуем». Он покосился на меня с уважением. «Что не так?» — спросил я с подозрением. «Все так», — ответил он испуганно. «Только чего вы такой умный? Вы не совсем рыцарь, да? Или болеете чем?» Село, где для короля Арнольда разводили коней, показалось размерами с небольшой городок. По крайней мере, таверну мы увидели сразу же. Таверна как таверна. Сама по себе вдвое выше остальных домов каменная даже крыша не из соломы или тёса, а из черепицы. Да ещё выбросила в стороны два крыла попроще, похожие на обычные домики из довольно толстых брёвен. Двор залит ярким солнечным светом. У колодца три бабы чешут языками, в то время как один мальчишка старательно таскает воду. Окна уже закрыты ставнями, готовятся к ночи. Но в щели пробивается яркий свет масляных светильников. Во дворе фыркают, чешутся и звучно хрустят овсом кони. А из доносятся голоса, иногда веселые, Иногда злые. Я прислушался. Драк не хотелось бы, а в таких местах почему-то без них ну никак. Но, к счастью, злые крики тут же сменялись раскатами грубого мужского смеха. Судя по запахам жареного мяса, здесь кормятся все постояльцы. Спят явно в двух пристройках, там темно и почти тихо. Мы поднялись на крыльцо — Я отметил, что построено добротно. Совсем недавно в воздухе еще витает запах смолистой стружки. Перед дверью вытянул руку, готовясь придержать, если та вдруг распахнется с такой силой, что расшибет лоб. Но за дверью никто не дрался. Никто никого не вышвыривал. Я потянул дверь. Запахи жареного мяса, лука, терпкого вина и горелого сахара ударили в нос раньше, чем мы переступили порог. В большом помещении с низким потолком не больше десятка людей. Столов шесть, четверо из них не заняты. Столы тяжелые, тоже добротные, как и лавки по обе стороны столов. Надо быть великаном, чтобы схватить такую лавку и размахивать ее в пьяной драке. Вдоль стены в медных чашах горели масляные светильники. Но жары и запахи идут сразу от двух очагов. На одном закипает уха, на другом жарят на огромном вертеле тушу кабана. Гугл предупредил. «Расплачиваюсь я». «Почему ты?» – вскинулся Сигизмунд. «Да как ты смеешь?» «Тихо, тихо», – сказал я. «Он знает не только цены. Золото, конечно, везде золото». Но любому непривычно зреть монеты столь древние. К тому же из десятка монет и двух одинаковых не отыщешь. В таверне нас встретили подозрительными взглядами. Хозяин не пошевелился. Вместо него подошел здоровенный мужик, руки как бревна. Оглядел нас угрюмо, поинтересовался. «Ну и чё?» Гугл показал ему золотую монету. Сказал коротко. «Если не хочешь, чтобы мы ушли в другое место, позови хозяина». Мужик удалился. Через некоторое время у нашего стола появился хмурый хозяин. Гугл начал расспрашивать, чем кормят в этой паршивой дыре. Долго торговался к негодованию Сигизмунда. Наконец, на стол нам начали таскать еду. Принесли вина. Гугл довольно потер ладони». «Выглядит неплохо», — сообщил он хозяину. «Если и на вкус будет таким же, то...» «Гм... мы позволим тебе подыскать нам трех коней, но только хороших». Хозяин смерил нас подозрительным взглядом. «На богатеньких буратин смахиваем мало, однако в жизни случается всякое», — и он сказал осторожно. «Я знаю, у одного двух коней на продажу, но трех...» «Ты уж постарайся», — бросил намекающий Гугл. «В обиде не будешь». Хозяин пошевелил складками на лбу, сообщил. «Попробую уговорить дыротряса. У него хороший конь, но зачем ему? С тех пор, как потерял ногу». «Такому верховой конь ни к чему», — подхватил Гугл. «Но деньги в хозяйстве нужнее. Ты прав». Обед удался, ведь приправа у нас самая лучшая — голод. Вдобавок мы осушили большой кувшин вина. Едва-едва добрались до отведенной нам комнаты, рухнули без задних ног. А утром, хорошо позавтракав, выехали со двора уже верхом. Кони, правда, настоящие крестьянские лошадки, но все-таки не пешком. Уже на улице Сигизмунд проворчал — «А чего не спросил про оружие? Хоть что-то бы!» «Это будет чересчур», — сказал Гугл наставительно. «Подозрительно. А вот дальше городок Утятинск. Вполне нормально, что трое всадников покупают оружие. Заодно и коней можем поменять с доплатой. Я не знаю, что за клеч нам предложат, но все равно в Утятинске выбор будет побольше. «Сэр Ричард, вы не передадите мне повод вашего коня?» Я насторожился. — Зачем? — Чтобы вторая рука была свободная, — пояснил Гугл. — Одной рукой, значит, держите амулет, другой ловите монетки. Сигизмунд вскипел. — А ты мерзавец! Ты будешь ехать верхом, когда мой господин будет идти пешим? Да я сейчас же сверну тебе шею! Гугл в мгновение ока соскочил на землю, конь с облегчением вздохнул и попробовал остановиться. Но Гугл дёрнул повод с такой силой, что чуть не оторвал ему голову. «Я уже иду, иду». Сидизмунд прыгнул на наземь. Без доспехов он двигался с лёгкостью кузнечика. Я фыркнул. «Не могут без этого табель о рангах», — снял амулет. В ладони стало тепло, словно я держал нечто живое, мирно спящее, свернувшееся калачиком. Мы прошли не больше сотни шагов, — как под ногами забурлил фонтанчик. Я остановился. В воздухе блеснуло. Я сделал хватательное движение, будто ловил бабочку. Ладонь поймала холодную тяжесть. Монета оказалась четырехугольная, со стертым рисунком. Я рассмотрел только четыре углубления на лицевой стороне. Гугл выхватил. Глаза полезли на лоб. Завопил. — Так это же... «Это же монета времен императора Железоголового!» «Я думал в раке!» «Говорили, что тогда монеты еще не умели чеканить!» Я сказал брезгливо. «Золото чеканить не умели, а железо ковать могли?» Он удивился. «Конечно! Железо ведь перековывали из старых вещей древних людей, а золото учились добывать из шахт сами!» «Железо, — спросил я, — было раньше?» «Что за старые вещи?» Он пожал плечами. «Никто не знает. Те люди не то погибли, не то ушли в глубокие пещеры. Все теперь знают, что были какие-то катастрофы, потопы, огненные бури. До самой большой катастроф люди, говорят, были очень могущественными. Но это может быть и легенды. Вы, ваша светлость, помывайте этим амулетом над путем дорогой. Помывайте» вот так из страны в сторону Ого! За час я наловил с десяток монет. Потом развели костер, поджарили мясо и подогрели купленный в таверне хлеб. Но главное, подогрели, вернее, наполнили энергией амулет. И хотя на подогрев его пришлось скормить почти целое дерево, но экономический эффект на лицо. Еще часа за три из пыли и грязи поднялось столько монет, что пришлось нести и Сигизмунду, что сперва отказывался брать в руки нечестивое золото. Вряд ли мы заработали бы столько даже на продаже всей рощи. Гугл пел и плясал вокруг каждой монеты. Моё уважение возросло, когда я понял, что степень его ликования зависит не от размеров найденных монет, а от древности, редкости. Он даже пытался что-то прочесть, разгадать древние знаки, вопил в возбуждении, что вот про эту монету так и слыхом не слыхивали, из чего я заключил, что он и в нумизматике орел. Он пробовал и мне совать эти монеты со стертыми знаками под нос, но я брезгливо отворачивался, как хистый, нет, не рыцарь, а русский интеллигент, который делает вид, что живет совсем не по рыночным законам. Явно здесь проходил какой-нибудь эквивалент из «Варяг» в греки или «Великого Шелкового», ибо монеты попадались времен и Александра Македонского, и Цезаря, и Ашурбонепала, и, возможно, легендарного Ария, прародителя всех чистых, красивых и вообще замечательных, как и монеты отвратительного Сима, прародителя всех нечистых, некрасивых и вообще гадов. Были монеты настолько дивные, что я только головой мотал и тут же передавал Гуглу. Он и сам жадно выхватывал их из моей ладони, как горячие пирожки. Но это жадность коллекционера, искателя чудес, так что негодовал только Сигизмунд. Он, как истый талиб, не видел ценности в старых вещах, тем более в тех, что были сделаны еще до рождения Иисуса Христа».